Глава четырнадцатая. Ерх. Чуть ранее в метеорите. После того, как мы разделились, я решил, что отправлять с Дункан болванчика смысла нет. Судя по тому, как она уверенно убежала, она тут не первый раз. А если вспомнить, как она сражается, то это монстрам надо бояться её. У меня же пока другие дела. Лора спокойно сканировала ближайшие проходы и комнаты. Такие тут тоже были, замаскированные под обычную стену. Когда они открывались, оттуда высыпала орда минотавров. Каждая такая комната была размером с машину квартиру, если не больше. Там имелись даже оружейки. В одну из таких я залетел. Лора показала, что там задаилось всего два минотавра. Какая-то непопулярная секретная комната». Собственно, там-то я и наткнулся на интересную ловушку. Правда, до этого я успел убить одного минотавра, опробовав в деле приёмы Дункан. И вот тут в дело полноценно вступила Лора. Когда на меня начала действовать эта способность, на пару секунд я потерялся, но моя дорогая помощница была на готове. Поменяв ориентацию полушарий, Она перестроила вестибулярный аппарат. И поэтому инверсия на меня больше не действовала. Да, тут имелись и минусы. Нагрузка на мозг была очень сильная. По сути, чтобы я не поехал кукухой, Лора должна была работать безостановочно, подключив все свои внутренние ресурсы. Ну и, конечно же, энергия тратилась просто невероятными объёмами. Дорого стоили все эти манипуляции с мозгом. Но видеть удивление в глазах Минотавра перед смертью бесценно. И вообще интересно. Лора, эту инверсию раздают алтари или это способность самих Минотавров? Поинтересовался я. Алтари. А мы можем как-то заполучить эту способность? Всё же эта штука довольно эффективна. И без Лоры мне бы пришлось привыкать гораздо дольше, если бы меня к этому времени не убили вовсе. Не знаю, честно сказала Лора. Я пока копировала способности только у магов. И то не всегда успешно». «А Сашу мы можем повторить?» «Вопрос со звёздочкой», — пожала она плечами. Сейчас Лора стояла рядом, я задача насмотрела на трупы Минотавров. На ней была варварская одежда, а в руках сверкала секира. И чем она всем так нравится, ума не приложу. Мы ещё некоторое время побродили по лабиринту, пока болванчик не показал мне одну интересную вещь. Он продолжал патрулировать и в какой-то момент наткнулся на Асидору, поспешив вывести мне изображение. То, что я увидел, дало мне ответ, почему Есенин брал с собой Асидору. На неё не действовала магия. Лора чётко сказала, что и инверсия ей по боку. Её тело просто игнорировало все магические воздействия. «Удивительное свойство», — Лора всё больше негодовала. «Получается, полное отсутствие магии также даёт ей иммунитет?» «Но на других же людей она действует», — тут же предположил я. «Это да, тут что-то другое», — кивнула Лора. «Возможно, если мы узнаем, кто её родители или родственники, то я смогу дать ответ». «А оно нам надо?» «Не особо». «Вот и я так думаю». Хотя не спорю, атакующая магия на неё работала. Если я сделаю ледяную глыбу или кину в неё файербол, она его почувствует. Но, например, телекинезом поднять её у меня не получится. В общем, она блокирует определённую магию. Разве это не та же предрасположенность? Судя по всему, ей осталось недалеко от одного из алтарей. Надеюсь, она найдёт его. У меня же были свои задачи. «На три уровня внизу находится кто-то еще», — встревоженно сказала Лора. «Есенин?» «Нет, но такой же сильный». «А вот это уже было интересно. Как минимум, по нескольким причинам. Это мог быть враг, который хрен знает, что тут забыл. Хотя такая случайность вряд ли могла иметь место. Наверняка кто-то за нами мог послать убийцу. Например, тот же сынок графа Черникова. Хотя нет». Такого сильного, как и Сенин? Может, Лев Николаевич решил за нами проследить? Тоже маловероятно. Но чего булки мять? Надо просто пойти и посмотреть. До Саши всё равно не достучаться. Он носится по нижним ярусам лабиринта. Предупреждаю, Миша, это опасно. Лора была права. Такой маг явно не сулил ничего хорошего. Даже не знаю, справлюсь ли я с ним. Я в детстве читал одну книгу китайского писателя По Хер. Называлась она "Нисы". «Так что отправь туда болванчика и перестанем гадать», — отдал я распоряжение Лори, а сам пошёл в том же направлении. Судя по спектру энергии, маг находился в большой комнате и не особо торопился её покидать. А ещё там была дюжина минотавров». Когда же болванчик показал, кто наш непрошенный гость, я только улыбнулся и прибавил шаг. Увидев, как царевна Екатерина пытается совладать с инверсией, я понял, что дела у неё хуже, чем я предполагал. Без сомнения, она была очень сильна, плюс её костюм, напичкан большим количеством артефактов и рун, аж зависть берёт. Такой прикид я тоже хочу. Пора бы уже свои хотелки осуществлять. Я успел как раз вовремя. Минотавры уже неслись на неё с явным намерением убить. Лора заблокировала инверсию, а болванчик уже размажил одному из здоровяков в башку. «Екатерина Петровна, что вы тут делаете? С вами всё в порядке?» Кажется, я успел вовремя. Сама же принцесса недовольно пробормотала какой-то набор звуков и, прыгнув смешно, поджала под себя коленки. «Лучше замрите!» крикнул я, но вместо этого она начала опускать руки вверх-вниз. «Да что за напасть такая? Ладно, пусть сама привыкнет. Мне же удалось перетянуть на себя минотавров». «Что за смельчак?» — заревел один из них. «Меня зовут Тесей». Мне показалось это забавным в тот момент. «Да и когда ещё выпадет такая возможность лабиринт и минотавры?» «Не хватало клубка?» но его отлично заменял болванчик, который как GPS-навигатор построил карту местности. А Лора поняла систему смены комнат. Там был свой алгоритм, который легко просчитывался. «Умичоп — это шедох!» — кричала Екатерина. Но я только улыбнулся. «Какая любопытная! Всё ей скажи да расскажи!» — хихикала у меня в голове Лора. Но все же Минотавры оставались опасными противниками. Балванчик попробовал пробить лоб ещё одному, но Минотавр с лёгкостью отбил Секирой детальку. Я даже испугался, что он разрубит её напополам, но обошлось. Пришлось и мне вступить в бой, но один против одиннадцати четырёхметровых свирепых монстров явно перебор. «Быстро найдите мне алтарь с инверсией», — приказал я и Лории, и Балванчику. Четыре детальки остались со мной, а другие разлетелись в разные стороны. Пока они ищут, мне надо как-то не умереть. Конечно, попытки пробить Минотавру в башку продолжались, но пока безуспешно. Они оказались опытными бойцами, которые не ведутся на один и тот же приём два раза. Да и пофиг. Болванчик их хотя бы будет отвлекать. У меня не было времени контратаковать, и приходилось просто скакать по всей комнате. Царевну я заблаговременно успел оттащить. Точнее, болванчик оттащил, пока свирепствующие создания были заняты мной. Я поймал себя на мысли, что мне начинает нравиться этот бой. Азарт битвы не увлекает так же, как и исследовательская работа. Но это больше походило на адреналиновый наркотик. Не думал, что поддамся такому, но мне нравилось. С каждым уворотом и уклоном я видел всё больше. приемы, которые применяли Минотавры, какие мышцы напрягались и какой силы будет нанесён удар. А тут ещё что-то обнаружилось. Во время блоков меч немного вибрировал и издавал едва различимый писк, как будто ультразвук включили на границе слышимости. «Ого, приятель!» «Надеюсь, ты не развалишься в процессе битвы?» — посмотрел я на меч. Он пока выглядел хоть и добротно, но не казался чем-то сверхмощным. Непонятно, какое у него уникальное свойство. «Я тебе не подскажу», — ответила Лора, прочитав мои мысли и заранее предупредив, что эта обязанность лежит на мне. Что ж, случай выдался подходящий. Надо было разобраться, на что так реагирует меч. Всё же мне удалось сделать пару ударов, но ничего не произошло. Значит, чего-то не хватает. А если попробовать пропустить по нему энергию? Следующего удара пришлось ждать дольше. Всё никак не могу попасть. Минотавры тоже приноровились к моему темпу. Но так как я был меньше, то и быстрее. Я даже попробовал разбить светящиеся камни, но когда я уничтожал один, из стены вылезал новый. Значит, вариант сражаться в темноте отпадает. А так хотелось. Значит, другой способ. Вытянув руку, я попробовал приём со взрывом. Но минотавр, который должен был взорваться, активировал нагрудный доспех, и его тело полностью покрылось металлом. То же самое сделали и другие. «Ну, зашибись!» — возмутился я. «И как мне открыть эти консервные банки?» Мы проскакали там около десяти минут. А потом я пропустил энергию по мечу и ударил по одному из минотавров. Мне удалось запрыгнуть ему на шею, а затем воткнуть клинок в глазницу и провернуть. Минотавр упал, но и мне прилетел металлический кулак, отбросив к дальней стене. Болванчик успел подстраховать, впитав в себя процентов 70 удара. Но, сука, как же это было больно! «Лора, дай общее состояние!» Поднимаясь и вытирая капельку крови со лба, я решил немного перевести дух. «Да что с тобой будет? Царапины только!» — вздохнула она, быстро пройдясь по внутренним органам, а я залечил лоб. Видимо, капли крови попали на меч моего предка, активировав скрытые кровные узы, или он окончательно принял меня за владельца. Лезвие задрожало в руках. Еще бы совладать с таким!» Минотавры не ждали и уже неслись на меня, и вот тут случилось что-то. Поток мыслей закружился в голове, загружая новую информацию. Такое уже было, когда Лора начинала впихивать мне в корку мозга сведения с лекций или навыки других бойцов. Но это что-то новое. Раньше я такого не видел. Это воспоминания. Вся картина со стороны. Странное зрелище. Я увидел деревянную избушку. Точно не Толстого. Скорее, сторожка колесника. Но пока информации мало. Спиной стоял высокий мужчина с накинутой на плечи шкурой медведя. Волосы тёмные, короткие, чуть длиннее моих. Это были воспоминания меча. Само оружие лежало на столе, и я чувствовал его эмоции. Сожаление, грусть, печаль. Мужчина в медвежьей накидке тяжело дышал. Приглядевшись, я увидел, что его руки по локоть в крови. Точнее, я видел только до локтей. Остальное скрывалось за шкурой. «Прости, приятель, но мы слишком далеко с тобой зашли», — вдруг произнес он. «Мы почти завершили это безумство. Ты и я». Он повернулся к мечу, и я увидел сурового мужчину средних лет, чье лицо испещрено шрамами. Но глаза светились ярко-голубым светом. Он был полон решимости. Это взгляд воина, который никогда не сдавался. Мой дед Владимир Кузнецов был весь в крови, да не своей, а неизвестного мне врага. Дорогой мой ерх, ты отлично служил мне. Подошел он к мечу. Напрошу. Послужи мне еще один раз. Всего один. «И мы сможем остановить это!» От клинка пошло свечение. Как только он попал в руки владельца, то буквально прирос к нему. Когда же мой дед поднял меч, я смог увидеть другую часть комнаты. У дальней стены лежал мужчина в кожаных доспехах с перевязанным глазом. Тёмные длинные волосы, крепкая мускулатура. На груди у него покоился меч. Рядом с перевязанной головой лежал и тот, кого я уже знал. Лев Николаевич, всё такой же седой, разве что борода чуть короче и в крови. Длина куда меньше, чем в настоящем. В дальнем углу, прислонившись к стенке, сидели ещё двое. Незнакомые мне люди. Один вполне молодой, с гусарскими усиками, которые когда-то хорошо смотрелись, но теперь были растрёпаны и покрыты кровью. Рука перемотана, как и нога. Он был без сознания. Рядом ещё один молодой парень. Эти белые кудри я узнаю где угодно. Сергей Александрович был куда моложе, чем сейчас. Но выглядел чуть получше. Он попытался что-то сказать моему предку, но изо рта полилась кровь. Он тут же потерял сознание. У противоположной стены сидела девушка лет тридцати. Красивая, даже под слоем крови и грязи. В лёгкой кожаной броне, как у Толстого и Есенина. Черноволосая красавица держалась за плечо, из которого торчала очень длинная стрела. Она без лишних промедлений сломала древко и кинула в угол. Был ещё один, наверное, самый здоровый. Он ползал на коленях между товарищами и прикладывал руки то к одному, то к другому. В его бледном и худом лице с трудом можно было узнать Чехова Михаила Павловича. В очередной попытки подлечить Есенина. Он закашлялся кровью, забрызгав его ноги. Миша, тапеца, ты так сдохнешь, прохрипел Сергей, приходя в себя. Лучше посмотри, что там с львом. Ему хуже. заткнись, не мешай, бормотал он. Мой дед подошёл к двери и напоследок обернулся. Стой, я с тобой, прохрипела девушка, пытаясь подняться на ноги. «И я...» — Чехов не мог нормально встать, поэтому полз. «Владимир Родионович, вы не можете нас тут оставить. Это чистой воды смерть». «Заткнись, Миша», — рявкнул Кузнецов. «Ты что предлагаешь? Всем погибнуть? Я командир. Я командую отрядом. Ваша задача, впрочем, как и моя, — защищать царя. У него большое будущее», — он указал на мужчину у стены с перебинтованным глазом. «Я иду», — сказала девушка. «Нет», — ответил Кузнецов, и в ту же секунду оказался у неё за спиной. Один короткий удар, и она вырубилась. «Миша, слушай мой приказ. Сперва вылечи всех. Я не хочу потерять ни одного члена команды». Он засунул руку за пазуху и поставил перед ним небольшой мешочек с кристаллами. «Далее, когда все будут на ногах, найдите моё тело и сожгите на костре». Не хочу гнить в земле. Прах. Доделайте да с ним, что хотите. Меч, — он повернул его в руке, — вверх. Ты достанешься только достойному. Это прозвучало как заклинание, и меч отозвался на слова хозяина и благодарно завибрировал. «Я разберусь с этими мразями», — сказал Владимир. «Все, сейчас не до проводов и слез. Миша, «Передай остальным, что для меня было честью стоять с вами бок о бок. И пусть сын не знает, кем был его отец». Чехов только кивнул. Потом я увидел мешанину размытых кадров, звуков умирающих людей, монстров. На заднем плане что-то взрывалось. А затем яркая вспышка. Судя по всему, меч воткнули в землю, или он выпал из ослабевших рук. Но перед моим взором появилось огромное выжженное поле. Тут были тысячи обгорелых трупов, как монстров, так и людей. Рядом лежало тело уже мёртвого деда. Очередная смена кадра. Я уже в руках у мужчины с повязкой на глазу. Это был царь Пётр. Он нёс тело моего деда, а его окружали военные. Под гробовую тишину... Он донёс его до автомобиля и аккуратно положил внутрь. Медь же устроили рядом. «Он в одиночку расправился со всеми?» — шептались солдаты. «Это же все маги с питомцами. Тут их около двух тысяч». «Нет, ты что, дурак? Очевидно, что ему помогал царь с подмогой». «Молчать!» — прогремел жёсткий голос Петра. «А теперь запомните. Всё, что вы сегодня увидели, вы унесёте с собой в могилу». «Единственное, что вам надо знать, Российская империя победила!» Очередная вспышка, и я уже в руках у Льва Толстого, который аккуратно кладет меч в ямку. «Такая мощь. Надеюсь, когда-нибудь кто-то будет достоин тебя». После этого все пропало. Эти воспоминания промелькнули меньше, чем за секунду, но Лора успела напрячься и взяла под контроль болванчика. Я уклонился в последний момент от трёх одновременных атак. Заморозил голову одного из минотавров, второму попытался выколоть глаз, но враг ушёл с линии атаки. Пришлось отступить. «Миша, какого хрена сейчас было?» Лора, похоже, видела то же самое, что и я. «До меня дошло, что нужно делать. Казалось, вместе с воспоминаниями меча мне передались кое-какие знания и рефлексы владельца». «Значит, ерх, да?» — улыбнулся я. и клинок ожил в моих руках».